«Тогда идемте!» Он потянул меня назад, как окраине. Тут уж я притворился недоверчивым и заортачился. «Ты погодь, погодь! Ты куда это думал?» Он лихорадочно облизал губы. «Я знаю место, где можно снять наручники. Там нас никто не выдаст. Я не хочу быть вам обузой». Последняя фраза показалась мне двусмысленной уж не собрался ли он от меня избавиться чтобы при первом же удобном случае выкинуть форт или снова угодить в милицию чего сейчас он не решается сделать считая меня уголовником убежавшим из тюрьмы впрочем посмотрим посмотрим куда и главное к кому он меня приведет я последовал за ним но предварительно счел необходимым сделать внушение стараясь придерживаться профессиональной терминологии ты слуша сюда — Я с тобой так и быть пойду, но попробуй только меня заложить. Я за решетку не сяду, пока не разрисую тебя так, что свои не узнают. Понял? На это он ничего не ответил. Молча шел скорым шагом, словно боялся, что переменит решение, если остановится хоть на секунду. Таким манером, не покидая окраин, мы оказались в западной части Загреба. Путешествие кружным путем порядком таки затянулось. Было уже около трех часов утра, когда мы очутились около Черномерца. На пустых окраинных улочках мы вообще никого не встретили, ни прохожих, ни милиционеров. А если бы кого и встретили, не привлекли бы внимания. Топали мы себе приспокойненько, рядышком, как ни в чем не бывало. Черномерец состоит из переплетения переулков и улочек, в такое время совсем пустых и весьма скудно освещенных. Напарник долго водил меня по ним, так что я под конец стал сомневаться, найду ли путь, который мы прошли, если на завтра потребуется его повторить. К тому же я беспокоился за Бору. Успевает он идти по нашему следу или давно уже потерял нас из виду? Наконец мой вожатый остановился перед домиком почти лачугой, привитившимся крохотном, не особо ухоженном садике. Дом окружала непроглядная тьма. Ближайший уличный фанать находился не в одном десятке шагов. Тем не менее, мой спутник без труда нащупал задвижку на садовой калитке и, отворив ее, потащил меня внутрь. Видимо, он хорошо знал место. Свет ему вообще не требовался, чтобы ориентироваться. Вместо того, чтобы пойти, как полагается, к дверям, он проследовал к окошку в задней части дома. Постучал несколько раз, и из дома послышался заспанный женский голос. — Кто там? Кто стучится? — Отвори, Мария. Ответил в полголоса мой спутник. Я вздохнул с облегчением. Дело начало проясняться. Человек переставал быть таинственным, немым, с необъяснимым поведением а превращался в обычного гражданина, имеющего знакомых. Окошко приоткрылось. Появилось лицо женщины. В полутьме трудно было разглядеть его как следует, но уже по голосу я понял, что она отнюдь не принадлежала к тому обществу, которое принято называть городским дном. «Ой, кто там?» — снова спросила она, боязливо перегнувшись к нам. «Кого вам надо?» судя по всему она не ждала визитеров особенно в такое время мой спутник чуть отступил на лицо его упал слабый свет уличного фонаря это я я мария мне показалось голос его задрожал от волнения а женщина в окне словно ее током ударила дернулась и протянув к нему руки започитала лада лада ты нет нет нет влада не может быть «Владо!» Ну вот, наконец-то я узнал его имя. Не напрасно, значит, устроили мы этот ночной спектакль. Владо, однако, не оставлял мне времени для размышлений. Взяв женщину за руку, он принялся ее успокаивать, еле справляясь с собственным волнением. «Успокойся. Успокойся, Мария. Да-да, это я. Все в порядке. Мария, слушай, Мария». Пусть она в дом. — Ну, скорее же, Мария. Ему пришлось чуть не силой спихнуть ее с окна. Женщина, наконец, послушалась и удалилась внутрь. Через секунду в комнате зажегся свет. Мы обогнули домик и подошли к двери в тот самый момент, когда в замке щелкнул ключ. Женщина распахнула дверь и бросилась на шею моему спутнику, не переставая всхлипывать от волнения. «Ладно. — Владо, я уж и верить перестала, что ты вернешься. Владо подтолкнул ее в дом и закрыл дверь. Только тут, в кухне, женщина заметила на наших руках наручники. Она испуганно дернулась и отступила на фраг. — Владо! — в голосе ее был страх. — Ты... ты Аристон? — Уже нет, — ответил он торопливо пытаясь обнять ее свободной рукой. Я я был арестован. Ну, потом, потом я тебе все объясню. Найди нам сперва напильник, стреженький, тяжеленький. Человеку некогда. Какое-то время женщина смотрела на нас в отцепенении, все еще не понимая, что происходит. Ладно, стал запоторапливать. Ну, пожалей же, Мария. Ну, что ты стоишь? Ну, да, да, я сбежал из тюрьмы. Не хотел. Он от меня заставил. «Давай побыстрее, ему уходить надо!» Слышно, это не сочетание. Я перевел дух, моря из Может, не столь блистательно, как я надеялся, но все же вполне прилично. Мне было смысл ждать, пока у меня наручники. Вот, он был играл, я должен тебя сломать. Это же мои планы не уходили. Созади. Созади. Отказал я женщину, которая принялась в связи с села. Влада наблюдал, как я вынимаю из кармана ключик и спокойно освобождаю нас от наручников. Он не понял, в чем дело. Только когда я подошел к дверям, я открыв их и подозревал Бору, я надеялся, что ему удалось не отстать от нас, он, заитая, просил «Вы?» «Ну, здесь было принято». Я молча кивнул. Он рухнул на стул и, закрыв лица руками, расстанал. «Все пропало». Последующие события развивались, как говорится, молниеносно. На свист явился Бора, который сумел таки не потерять нас в ночном кружении по окраинам. Он тотчас отправился на поиски телефона, чтобы вызвать патрульную машину. Мой Влада пребывал в отчаянии, заводить с ним разговор не имело смысла. Можно было и обождать. Теперь он молчать не будет, он привел меня в этот дом к женщине, которую называл Марией, тем самым давая возможность продолжать следствие, даже если сам он откажется говорить. Только я был убежден, что он будет говорить».